Глава двадцать пятая. Тень за углом. Эдерью выдохнул и отошел от окна, понимая, что больше не в силах держать себя в руках. «Теперь Гросс тоже не отвечает», — дрогнувшим голосом сообщил он главе рода. «Надо что-то делать, отец. Может, стоит вызвать гвардию?» «У тебя мало проблем?» — раздраженно спросил Эдерел. «У тебя есть задание, вот и выполняй его». «И Валент... Валент никогда не торопился отчитываться». Рявкнул Адерелл и тут же поспешил к двери. Он уже с трудом контролировал себя, терять лицо перед непутевым сыном не хотел. Он был уверен, что все в этом доме в его власти. Во-первых, Валент наверняка не отвечал только из-за глупого мальчишеского упрямства. Теперь Адереллу казалось, что младшего в детстве стоило пороть, а не бугать. Тогда бы он был послушнее. Во-вторых, в пропажу связи с гросом он совсем не верил. Скорее, его это злило. Он уже пытался представить, как накажет сына, когда окажется, что именно он заблокировал связь начальнику стражи все из той же вредности. Нравилось Валенту злить отца. И это уже переходило все границы. «Оставайся на месте и продолжай восстанавливать связь», — приказал он Эдерью, чтобы успокоиться. Вышел за дверь, рявкнул на стражника и застыл, чувствуя недобрый укол в груди. «Причувствие?» В них Адерелл уже давно не верил, считая, что он может контролировать каждую деталь своего пути. на этот укол заставил усомниться. Закрыв глаза, он попытался найти Гросса. Его верный цепной пес не мог от него скрыться. За хорошую плату Гросс согласился продать не только свое мастерство, но и душу, став почти фамильяром, тенью и руками Адерелла. Глава рода Эндерви закрыл глаза, сделал вдох, сосредоточился и... тут же вздрогнул. Гросса в этом мире не было. Он не был мертв, его просто не существовало, словно он растворился в пространстве. В этот миг Адереллу стало страшно. Он попытался также найти Альберу. Кровная связь позволяла смутно, но ощущать еще одного мага жизни. Но наследницы тоже не было. Только тогда Дерел понял, что происходящее не было пустяком. Отбросив трость, он поспешил за артефактом рода. Снова пришло время ему самому решать семейные проблемы. Маркус еще раз обошел по кругу след от открывавшегося портала. Два черных круга совпадали не идеально, но это явно было нормой. Если бы они совпали, Маркус удивился бы куда больше. Его волновало совсем иное. Один из черных следов тянулся в сторону, сильнее остальных. «Лир, ты уверен, что все мне рассказал?» — спросил Маркус, глядя на парня, оформляющего какие-то бумаги, стоя возле одной из тумб. Лир отвлекся, подумал немного, а потом кивнул. «Я точно ничего не упустил! А что, что-то не так?» — Да, наверное, не просто так, Дэвил, вернее, его светлость, просил меня сначала осмотреть место, потом послушать твой рассказ. Лир пожал плечами и кивнул в сторону министра. — Если что-то нашел, скажи ему, пока он не отправил парней куда-нибудь. Маркус кивнул и направился к мужчине. Ему не нравилось оперировать догадками, но скрывать подобные версии тоже не хотелось. Дэвил в это время инструктировал капитана демоноборцев в черной матовой форме из материала, происхождение которого всегда держали в секрете, и гвардейцев в броне с золотыми вставками. Видеть личную гвардию короля для Маркуса было чем-то пугающим. Отвлекать министра тоже не хотелось. «Простите». Он буквально заставил себя вмешаться в разговор. «Ваша светлость, мне надо вам кое-что сообщить». Дэвил обернулся, осмотрел Маркуса так, словно видел его впервые. Он был явно чем-то озабочен, но быстро взял себя в руки, кивнул и обратился к магам, с которыми говорил. «Это Маркус сил ученый, артефактолог, эксперт в демонологии», — представил он Маркуса. «Именно он осмотрел место первого происшествия. Обнаружили что-то еще?» Маркус задумался. Может, ему только показалось? Изменение тона Дэвила его не смущало. Министр не имеет права на личное отношения когда дело касается работы. А ведь теперь они вели настоящее расследование государственного масштаба. Подобная ответственность Маркуса действительно пугала. На подобном уровне он даже не мечтал работать, а под скептическим взглядом магов рабил. Капитан Демоноборцев и вовсе посмотрел на него, как на выскочку, которому пора подвинуться. «Профессионалы уже здесь, можешь отойти в сторону, мальчик», — буквально говорило выражение лица мага, и это заставляло артефактолога сомневаться в своих возможностях. «Они ничего не знают о полукровках», — напомнил он сам себе. «Ты не можешь отступить». «Я не совсем уверен», — начал Маркус. Димоноборец сразу закатил глаза, но артефактолог продолжил. «Кажется, был еще один демон». «Еще один?» — удивился Дэвил. «Именно демон. Да». на портальном кругу изгнания один из зубцов заметно больше остальных пояснил маркус и тут же забыл о смущении профессионализм взял верх насколько с насмешкой спросил демоноборец найдем и со стороны полукровки о котором нам сказали вместе где стоял полукровка изменена ширина зубцов парировал Маркус. Это объясняется его переходом в человеческую форму во время открытия портала. А есть отклонение зубца, дюйма на три в другом направлении. Словно что-то выбросили. У стены в том же направлении Креплот все еще реагирует интенсивным свечением. Креплоты часто врут. В комнате, где дрались с демоном, ему вообще нет смысла верить. Да, он может врать. Спокойно согласился Маркус, не пытаясь скрыть свой маленький камушек, все еще поблескивающий красными огоньками. «Но ведь у вас с собой есть индикаторы мощнее моего Креплота». «Да, это обязательно надо проверить», – заключил Дэвил и тут же обратился к демоноборцу. «Сэр Крифрин, прошу вас проверить это и учтите мою личную просьбу. Прислушайтесь в этой миссии к господину Маркусу. Этот человек понимает в происходящем чуть больше нас с вами. Как я уже сказал, он изучал полудемонов, в отличие от нас». «Изучал это большое преувеличение», — поправил Маркус, — «обобщал наблюдения и воспоминания. Поэтому все мои знания не больше, чем теории. Их надо воспринимать адекватно». Дэвил кивнул. «Ладно», — вмешался гвардеец, — «где это самая стена?» Он был явно человеком дела. Маркус жестом попросил следовать за ним, но тут же замер, услышав сигнал камня связи. гвардеец принял сигнал и зажал пальцами камень так чтобы ответ слышали все и потребовал доклада обнаружен разоренный вход в подземелье внизу убитый стражник и судя по всему он здесь не один отчеканил голос из камня оставайтесь на месте я сейчас приду отключив связь он обратился к дэвилу сначала я один выясню что там а откуда сигнал спросил министр хмурясь из соседней комнаты невозмутимо сообщил гвардеец за этой стеной предположил Маркус, указывая в сторону Лира. «Да-а-а-а!» Чуть озадаченно ответил маг. Дэвил с Маркусом только переглянулись. Лир встрепенулся, словно он сам в чем-то успел провиниться. «Мы пойдем все вместе!» Буквально приказал Дэвил, понимая, что их может ждать все, что угодно. Демоноборец нахмурился и кивнул уже совсем иначе, глядя на происходящее. Вильям осмотрел связанного Гросса. Ни ран, ни гарпий почему-то ему не доверяли, а сомневаться в их мнении о начальнике стражевого офицера не было ни малейших причин. Но что-то его беспокоило. Пытаясь понять, что именно, он осветил мужчину факелом и пораженно воскликнул. «Кровь! Парни, он, кажется, ранен!» «Не твое это дело, царапина!» – недовольно шикнул Гросс, в очередной раз сплевывая на пол кровь. Ран жестом попросил посветить и осмотрел раненый бок Гросса. На форме действительно обнаружился разрез, пропитанный кровью, а под ним была рана, проходящая по ребру. На ее краях кровь успела свернуться сгустками а на углах все еще вытекала тонкими струйками, вымазывая одежду. — Откуда? — спросил Ран, понимая, что это очень напоминает след от когтей демона. — Какая разница? — шикнул Гросс, дернувшись. — Если Альбера уйдет, у нас будут проблемы. Лучше развяжи меня, умник! Рану хотелось ударить мужчину еще раз, вот только он понимал, что сейчас не время и не место выяснять отношения. «Гросс, кто тебя ранил? Это важно!» упрямо спросил он. «Демон! И парней моих перебил! Ты что, думал, я один за нашей принцесской пришел?» рыкнул Гросс, в очередной раздернувшись. «Я его тоже ранил, но он от меня ушел и ходит где-то, так что развяжи». «Правда, давай его развяжем», — попросила Альбера. «И пусть уходит с Вильямом и Бернардом». «Может, мне не стоит уходить?» — с надеждой спросил Мак Огня. «У него моя сила». «Если Маркус был прав в своих исследованиях, то как только ты выйдешь из зоны действия артефакта, магия вернется к тебе», — сообщил Гарпий, практически цитируя записи артефактолога. «Да, тогда и Гросу лучше уйти. По такой логике и тебе тоже». «Ран умрет, если умру я», — спокойно сообщила Альбера. «Он имеет право остаться». Бернард, прошу, помоги Вильяму вынести отсюда Мила. Он очнется еще не скоро. Просто защити то, что сделал мой дар. Как друга тебя прошу. Она посмотрела на мага огня так, что тот вздохнул, кивнул и согласился. Вильям понимал, каково это. Он и сам не посмел перечить, когда она заглянула ему в глаза и сказала, что он должен уходить вместе с Милом, как только они дойдут до пролома в стене, через который пришел Гросс. А почему вы уверены, что проход еще есть? Удивился гидан наблюдавший в пути за небольшой перебранкой. «Если он не захочет вас отпускать, то и проход уже закрыт». Логика его слов была так очевидна, что никто не смог ему возразить. «Валенту нет никакой надобности отпускать кого-то из них живыми, хотя бы потому, что они уже много знают». «Идем», — коротко заключил Ран, нервно потирая затылок. Вильям его хорошо понимал. Маг был человеком ответственным, эмоциональным и, по сути, своей суровым. Он явно научился притворяться милым парнем, но желание просто прибить уже все проблемы легко читалось на его лице. Не понять его в этом было сложно. Идти в логово к врагу, не зная ничего, кроме очевидного намерения убить ту, с кем ты связан в клятвой жизни, незавидная участь. Но и быть случайным участником всего этого безумия быть ничуть не проще. Вильям даже ловил себя на мысли, что должен, наверное, сожалеть о том, что вообще ввязался в это, но почему-то не чувствовал в себе ничего подобного, только легкое напряжение и волнение за судьбу новых друзей. Беды действительно сближают. Парни, которых он знал всего пару дней, теперь казались ему почти родными, а Бернарда, с которым пришлось вместе таскать камни, а теперь и нести мило, он и вовсе был готов назвать братом. Он сейчас был готов просить у мира одного, если бы только имел склонность просить у высших сил. Выпить с этими парнями по большой кружке пенистого пива. При этом он представлял почему-то дешевое пиво при граничной забегаловке, которое обычно называл слиной мочой. Но теперь его вкус и холод казались ему живительно прекрасными, а разделить его с товарищами – высшим счастьем. Гарпий, а ты вообще знаешь, что такое пиво? — спросил он, не удержавшись от желания немного разрядить обстановку. — Что толку осторожничать, если здесь от них совсем ничего не зависит? Если их захотят убить, убьют. На честный бой Вильям давно не рассчитывал, так почему бы не взбодриться напоследок? — Вильям! — Ранка шлинул в кулак. — Прекрати! Он не пьет! — Да? Совсем? — удивился Вильям. — Это не дело! Гарпи равнодушно пожал плечами, не то потому, что действительно не пил, не то потому, что пил, но ему было совсем неинтересно менять мнение Риарана о себе. Махнув на одного полудемона рукой, вильям обратился к другому. «Гидден, а ты? Хотя, возможно, ты не знаешь, что такое пиво». «Че, дурак, что ли?» — недовольно спросил гидан «Такая хмельная бурда с пеной. Я знаю, что такое пиво». «Вот». — Значит, как только все закончится, я беру тебя, и мы пойдем пить пиво в ближайшей забегаловке. И чем хуже оно будет, тем лучше. Главное, чтобы холодное. Гидон одобрительно кивнул. — А я? — удивился Бернард. — Меня ты звать не будешь? — Нет, ты слишком благороден для ослиной мочи с пеной, так что извини. — И меня тоже? — поразился Ран. — Ты вообще племянник короля? — самым серьезным видом ответил офицер. «Какое тебе пиво?» «По-твоему, король не пьет пиво? Ты плохо знаешь нашего короля!» Возмутился Ран. «Ладно, решено. Тогда пойдем его пить все вместе. Гарпия научим пить эту гадость, а Альбери нарисуем усы пеной!» Сказал и сам сдавленно засмеялся, чтобы не шуметь. Подобный чушь он еще никогда не нес. Но чтобы подбодрить товарищей на грани отчаяния, и не на такое пойдешь. Этот смех подхватили и остальные. Даже Альба тихо хохотнула, прикрывая губы ладошкой. Сразу стало чуточку легче. Гнетущая тишина сменилась негромкими разговорами. Альбера взяла за руку Гарпи и даже прильнула к его плечу. Гросс снова стал ныть о том, что ему плохо идти со связанными руками, а ран грозился ему сломать не только нос, если он не умолкнет. Одно Вильям понимал точно — никто умирать не собирается. — Ты правда просто уйдешь? — очень тихо спросил Бернард, не веря, что у офицера нет еще какого-нибудь плана. — Уйду. — спокойно ответил Велин. — Сам подумай, что от нас тут толку. А вот пойти и все рассказать Дэвилу — это будет дело. Бернард хмыкнул, явно одобряя такой план, и спокойно кивнул. Потому они без споров дошли до кривой дыры в стене, похожей на арку, камни которой просто вышли из стены и пристроились рядом на полу маленькими горочками. — Не то что ваш завал, — гордо сообщил Гросс. — С магией я так могу, — пожал плечами Ран. Он, как обладатель всех стихий, всегда злил стихийников, кроме разве что магов огня. Они почему-то относились к нему спокойно, если не сказать снисходительно. Рана это не задевало. Скорее, он и сам чувствовал, что их пламя совсем не такое, как создает он. Но делить с ними почему-то никогда ничего не приходилось. А вот водники, воздушники и земляные крысы, вроде Гросса в Академии, доставили ему немало хлопот. С начальником стражи демоноборец и вовсе припирался, словно по инерции, помня их юношеские драки во время учебы. «Все, расходимся», — сказал он, буквально толкая Гросса в проход. «Я с вами пойду», — заявил он, но тут же смолк, видя строгий взгляд Гарпия. Да и Гиттон решил его добить. «Ты мне не нравишься, так что я сломаю тебе шею, если ты не исчезнешь». Почему-то гида на выпроводить никто не собирался. Скорее, напротив, было очевидно, что он просто обязан пойти до конца и решить свои личные дела с прежним господином. Не прощаясь и не обещая друг другу ничего, они просто разошлись. Вильям почему-то счел именно себя лидером новой группы и, перейдя в коридор, все же развязал гроса Ты нас выведешь в дом господина Эдарью? — спросил он, понимая, что начальнику стражи нет смысла приказывать. — Выведу. Недовольно шикнул Гросс, щелкнул пальцами, видимо, пытаясь проверить свою магию, и грубо выругался, когда ничего не произошло. «Не торопитесь!» — внезапно заговорил тихий старческий голос. В темноте вспыхнул факел, и мужчины дружно уставились на старого слугу. Вильям сразу узнал человека, рассказавшего ему про отбор, и почему-то стало дурно. Гросс ошалело возмутился, хотел даже схватиться за оружие, но старик с факелом примирительно покачал головой. «Я вам не враг. Скорее, напротив. Не просто так. Я собрал вас всех здесь. Если вы хотите помочь Альбере, следуйте за мной. Жаль, что вас мало, но...» «Пусть так». Не дожидаясь ответа, он развернулся и пошел куда-то по одному из темных коридоров. Вильям с бернардом переглянулись, понимая, что они видели этого человека, и уже не удивились, когда Гроз сквозь зубы предупредил, что этот старик — никто иной. как личный слуга валента Не совещаясь, они просто пошли за ним следом. Осмотрев окровавленный пол, Маркус тут же отступил. Тут ему делать просто нечего. Стражников убил демон. Это поймет любой, кто хоть раз видел когти выходца из Нижнего Мира. Чтобы не мешать, он поспешил к замешкавшейся в дверях гван «Лучше не ходите туда», мягко попросил он, осторожно коснувшись ее руки. «Но я целитель, и... Им уже не поможет целитель». А тела есть кому осмотреть. тэд как раз радуется возможности поработать с военными медиками. Не знаю, что он им сказал, но они приняли его за своего. Он еще очень слаб, ему не стоит... Гвенделин, перебил ее Маркус, посмотрите на меня. И поверьте, что сейчас вам действительно лучше туда не ходить и ничего не видеть. Это не пренебрежение вашим даром, а забота. Примите ее как должное. Вы решаете за меня? Растерянно спросила Гвен, почему-то совсем не разозлившись. «Можете и так считать», — отозвался Маркус, отводя ее чуть в сторону. «Его светлость сказал, что мы будем держаться вместе, так что скоро спустимся в подземелье». «Вам не страшно?» — спросила Гвен, послушно отворачиваясь от кровавой стены. Ей не хотелось признавать, но она боялась видеть то, что там произошло. Ей хватало описаний из книг, чтобы понимать, что ничего приятного ее не ждет. Маркус пожал плечами. Страха он действительно не испытывал. Бояться он разучился еще в детстве. На смену человеческому страху пришло что-то совершенно иное, обостряющее все его чувства и затачивающее разум. Оно пробудилось, и теперь буквально делая его сильнее. Постарайтесь не думать о плохом. Это никак не поможет. И знайте, что вы всегда можете рассчитывать на мою руку. Я буду рядом, что бы ни случилось. Он сказал это, глядя Гвен в глаза. Она отвернулась, не в силах побороть с мужчиной. «Маркус, то, что вы сказали...» Она замялась, пытаясь подобрать слова. Ей очень не хотелось обманывать этого человека. Но так уж вышло, что именно такого мужчину, как Маркус, она всегда считала своим идеалом и с волнением слушала его речи. Только сердце сжималось при мысли о Реаране, который был сейчас где-то далеко и, быть может, стоял на пути демона. Эта мысль пугала ее больше собственного будущего. Я не хочу давать вам ложных надежд. Ничего не говорите, перебил я Маркус. Сейчас не время для таких разговоров. Он окинул взором происходящего входа в подземелье, потом, улыбнувшись, взглянул на растерянную гвань. Если бы вы знали, чего действительно хочет ваше сердце, вы бы не были с ним в ссоре. Так что пока просто примите мою руку на время этого путешествия. Это ни к чему вас не обяжет. Он протянул ей руку и благодарно кивнул, когда она робко доверила ему свою влажную от волнения ладонь. «У нас все!» — внезапно объявил Лир, подлетая с папкой в руках. Он охитрялся писать в любых условиях, используя вместо стола папку, не встряхивая время от времени магическое перо. Потом он тут же потянул Маркусу протокол, продиктованный демоноборцами. «Странные показатели...» Тут же хмурясь прошептал Маркус. Он мгновенно сосредоточился на бумагах и, казалось, позабыл, о чем говорил. Вот только не отпустил женскую руку, заставляя Гвен невольно краснеть. Да, странные, подтвердил Лир. Именно поэтому меня и отправили к тебе. Каково твое заключение? Это полукровка? Нет, уверенно ответил Маркус. Полукровки в этом плане мало отличаются от настоящих демонов. У них только уровень хаоса или очень низок, или совсем не определиться а это «Ну сам посмотри. Показатели способности, мягко говоря, пугающие, а энергия минимальна». «Я ничего в этом не понимаю», — пожал плечами Лир. «Идем, расскажешь столичным умникам. У тебя ведь есть теория?» «Есть идея», — прошептал Маркус. «Только я в нее и сам не верю». «Полукровок тоже не существует», — пожал плечами Лир и тут же добавил, подмигнув. «Тела уже убрали». Не дожидаясь реакции, он снова метнулся к Дэвилу с готовностью встряхнув перо. «Идемте», — попросил Маркус, шагая к группе демоноборцев, пытающихся что-то понять. Гвен молча пошла за ним, не поднимая глаз. Ей было стыдно признавать, что мужская рука действительно придает ей сил и помогает не бояться. Маркус же сосредоточился на деле и только сжимал ее пальцы, будто боялся потерять. «Если вы хотите знать мое мнение, то это однозначно не полудемон», сказал он, вмешавшись в разговор мага в черной форме. На него тут же посмотрели довольно скептическим недобрым взглядом. Это напомнило Гуэн реакцию целителей на появление Альперы. Магеса всегда рабила под таким напором и замолкала. Но Маркус взял себя в руки и, потянув отчет лидеру демоноборцев, сообщил. «Как бы странно это ни звучало, но мне кажется, что это фантом». «Фантом?» переспросил демоноборец, принимая отчет. При этом он даже не пытался скрыть насмешки, а его парни и вовсе переговаривались и смеялись, не таясь. «Знаю, как это звучит», — невозмутимо продолжил Маркус, «но я все время замечаю сходство между магами и демонами. Посмотрите на показатели. Если взять характеристику возможностей и энергии, то это будет очень похоже на фантом мага-созидателя». Капитан Демоноборцев нахмурился, глядя на отчет, видимо, действительно улавливая сходство. «Подобное не может быть возможно», — пробормотал он. «Я сказал все, что мог», — сообщил Маркус. «Сами решайте, что делать с моим мнением». Ему не ответили, но по недоброму лицу Демоноборца было ясно, что ему это не показалось безумной идеей. Дальше группа двинулась в подземелье. Дэвил решил присоединиться к Маркусу и Гвен, пока Демоноборцы шли впереди по следу демона. «Видимо, по этому случаю можно писать несколько научных работ», — сказал он с улыбкой. «Маркус, тебя явно ждет блестящее будущее. Надеюсь, от государственной службы ты не откажешься?» Артефактолог пожал плечами. Ему было не до разговоров. Шагая по узким коридорам подземелья, он понимал, что начинает улавливать знакомый запах, если, конечно, это можно так назвать. Что-то, словно сплетенное с ароматом серы, заставляло его вспоминать руны, нарисованные в детстве, и едкую краску. Он даже не слушал, о чем Дэвил говорил с Гвен, и не замечал острые шутки Лира. Молодому секретарю очень хотелось донести до публики, что артефактолог – главный зануда, но Маркусу не было до этого. Никакого дела. Ему казалось, что он знает, кто именно здесь прошел. И эта догадка его пугала. Даже грохот впереди показался ему знакомым. Он встрепенулся, поднял голову и вместо сообщения о развилке услышал шаги демона. Глухие, но до боли знакомые Щелчок хвоста и демоноборцы дружно обнажили свои магические мечи. Маркус двинулся вперед, закрывая собой Гвен, и замер, видя полупрозрачный силуэт, окутанный алым сиянием. «Дар Карет», — едва слышно прошептал он, узнавая демона и чувствуя, как позабытый страх холодной волной проходит по позвоночнику. Демоноборцы ничего не могли ему сделать. Все их атаки врезались в красное сияние, а демон просто осматривался и словно принюхивался, пытаясь что-то понять. Возвышаясь над людьми, он созерцал их как жуков, столпившихся на его пути. Отмахнувшись от одного из бойцов, он выбил меч из его рук, впечатал в стену и рыкнул так, что стены содрогнулись, а кровь у всех застывших Марку собросило в холод, потом в жар. Он увидел в груди демона дыру, которая сияла, но совершенно ему не мешала, как самому настоящему фантому мага. Дер Карет явно прислал свою копию ради чего-то. Это было видно по его беспокойному взгляду. Он что-то искал, а одно об этом верховном демоне Марку вспомнил точно. «Он не любит покидать свой мир. Не трогайте его!» — крикнул Маркус, понимая, что сейчас они сами взлят противника, которого им не под силу победить. — Им нужны не мы! Демоноборцы тут же остановились, машинально выполняя приказ, и только потом осознали, кто его отдал. Но демон качнул головой, посмотрел на Маркуса, осмотрел всех и внезапно исчез, словно наконец-то нашел то, что искал. — Что это было? — спросил один из демоноборцев. — Фантом! Рявкнул его начальник так, словно это было главное ругательство этого мира. Что происходит, уже никто не понимал.